Глава 9 10 ноября 1891 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Выдержав небольшую паузу в неделю с Гаком, после посещения Юсуповых, Владимир направился в гости к Константину Павловичу Пилкину, вице-адмиралу и председателю морского технического комитета. Старый, опытный зубр! на счету которого имелось немало серьезных дел, в том числе фактическое создание минных сил Российской империи. Именно он фактически дал путевку в жизнь знаменитому адмиралу Макарову. Да и производство торпед или самоходных мин, как их тогда называли, тоже организовал именно он. Так что Ульянов рассчитывал на понимание, хотя бы в какой-то степени. Однако ждал его довольно холодный прием. «У вас ко мне дело?» — хмурясь поинтересовался вице-адмирал. «Так точно, Константин Павлович». «И заместители не смогли вам помочь?» «Никак нет. Дело в том, что я хотел бы перейти и служить под вашу руку». «У меня свободных мест нет». Еще больше нахмурился Пилкин. «Константин Павлович!» «Меня мало интересует денежное содержание. Если оно будет хорошо, если нет, да и бог с ним, как и перспективы карьерного роста». Ну и видно», — буркнул вице-адмирал, кивнув на погоны. «То чистая случайность. Уверен, что, окажись вы на моем месте, то поступили бы так же». «Тогда я вас не понимаю», — пожал он плечами. «Посидите дома, подождите. Год-два, и вас устроят на какой-нибудь корабль». Тем более, насколько я слышал, у вас есть и другие дела. Печатные машинки, арифмометры, шариковые ручки, механические карандаши. Это очень полезные вещи. Займитесь ими. Константин Павлович, давайте на чистоту. Ну что же, если вам так угодно. Мой слишком быстрый каерный рост поставил къест на моей дальнейшей службе в Российском императорском флоте. Даже несмотря на то, что награждали меня вроде как за дело, Это все выглядело очень неправильно в глазах куда более опытных и заслуженных офицеров. По большому счету, за Японию мне не нужно было давать капитана второго ранга, Ведь одно дело из-за револьвера стрелять, а другое — кораблем командовать. Но начальство рассудило иначе. Не все так пасмурно, молодой человек. Усмехнулся, но уже беззлобно Пилкин. Посидите где-нибудь тихо несколько лет, и все забудется. Без дела, Константин Павлович, без дела. А вы сами смогли бы вот так опустить руки и ждать у моря погоды. Вы уже не молоды. Но разве это мешает вам, не покладая рук, трудиться над укреплением морского могущества Российской империи? Вот и я не смогу. Характер уже не тот. Ну что же, это похвально. И что же вы намерены предпринять? У меня немало денег. Возможно, я просто везучий, но мне удается их зарабатывать много и легко. Так вот. Понимая это, я хотел начать заниматься судостроительной промышленностью в России. То есть постараться применить эти деньги с пользой для Отечества. Однако не имею никакого представления о том, как делаются дела в этом важном направлении. Ведь одно дело – на корабле ходить, и совсем другое – его построить. Потому и хочу пойти под вашу руку, пусть и без оклада, дабы разобраться в том, что к чему. Проникнуться этой проблемой со стороны флота – Год-другой и уйду в отставку, полностью посвятив себя помышленным делам. Но этот опыт, на мой взгляд, будет бесценным. Признаться, вы меня удивили. Пристально смотря ему в глаза, произнес Пилкин. Почему вы пришли ко мне? Ведь Василий Иванович в главном судостроительном управлении вам больше подходит. Потому что он ведает больше административными вопросами. То есть какие корабли строить, когда и где? у какого поставщика что заказывать, ну и так далее. А вы занимаетесь технологией строительства кораблей и их вооружений. Глубо говоря, ведаете фундаментом отечественного судостроения, без понимания которого ничего не получится». «Хорошо, господин капитан второго ранга», произнес Пилкин после нескольких минут раздумья. «Я удовлетворю вашу просьбу, но не надеетесь отсидеться, прикидываясь ветошью». Я загружу вас работой настолько, насколько это только возможно. Вы поняли меня? «Так точно, господин Вице-адмирал, Щелкнул каблуками Владимир. «Что же до оклада, то негоже оставлять офицера Российского императорского флота без него. Вы получите его в полном объеме». «Когда можно приступить к выполнению должностных обязанностей?» «Приходите завтра с утра. Пожалуй, Адмиралтейство не расстроится, если я возьму вас к себе». «У вас все?» — Так точно. — Тогда ступайте. У меня еще сегодня много дел. Ульянов попрощался и вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха и, взяв извозчика, направился в свой особняк. А в голове крутилась только одна мысль. Как немного человеку нужно для счастья. Ведь судостроителей и особенно технических специалистов при них считали черной костью российского императорского флота, и это в лучшем случае, а бывало и хуже. Не привыкли они к добрым и теплым словам, пусть и даваемым в слегка завуалированной форме.